сладкая, присладкая, большая, прибольшая. Взяли дед да бабка грабли с лопатой и принялись с утра за дело. Стали в рядку, в копать. И так-то скоро, так-то весело дело пошло, что хоть плеши зде песни пой. Иплопата хороша да остра, Поработаем с тобой мы с утра, Нам бурьяны не вплочем, да не Мы их живо подсечем, подсечем. Да сильней махни рука, Будет прятка, будет прятка высока, Развернемся, да копнем, да копнем, После славного труда отдохнем. Работа деревни, народ, Солнышко, еще и полдневного пути пройти, А работа уж к концу близится. Поднялась грядка ровная да мягкая, Ну, словно перина взбитая. Песня песней, а сказка наша дальше сказывается. Не одни жили в доме дед да бабка, Жила с ними и внучка Маша. Ей тоже дело нашлось. Послал ее дед в соседнее село за зернышком. за тем самым зернышком, которое в грядку нужно посадить, чтобы выросла из него репка. Вкусная-привкусная. Большая-пребольшая. А вот и Маша. Легка на помидор. Возвращается внучка по лесной тропинке к дому и несет в руке небольшой пакет. sunduchok akuporka Маша запертый сундучок с зернышком на дворе, а сама в дом ушла. Маша в дом, а кот Васька по прозвищу Мурлыка. Тут как тут. Из-под крылечка вылез, потянулся лениво. И, крадучись, пошел к заметной дверце, что в погреб ведет. Кот-Мурлыка, Кот-Мурлыка, Зоркие глаза. Всех амбаров, всех амбаров, Я владыка, Всех мышей гроза. У меня, у меня причуд немало, Это право, это право, не секрет. Я люблю, я люблю творог и сало, А капусту нет. Ah, Тя нетапоты, нетапоты, это не по мне. Воют по стеною, работы, голова в огне. У меня, у меня такой обычье, я на могу, я могу поищу и найду, и найду себе добычу, что не год СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вы здесь недалеко. Знаю я, что погребе у нашей бабки Сыр, сметана, молоко. Не страшны, не страшны мне дед и внучка, Всем доволен, всем доволен, очень я. Только жучка, только жучка, только шучка не дает жить-я. Не дает жить-я. Да только так и не довелось в этот день коту бабкиных сливок отъедать. Повстречалась в жучка, да и рассказала, что дед, бабка и Маша решили репку сажать. Не сидеть же им, жучки-то, да мурлыки, без дела. Им тоже надо бы воды принести да грядку полить. Ушла жучка, а кот вздохнул тяжело и призадумался. Ленив он был, кот-мурлыка. Он не то что воду носить, а и мышей ловить невеликий был охотник. Разве что, если мышь сама в лапы бежит. Сидит кот и думает, как бы ему от работы увильнуть. Да так тихо сидит, что мышка наружка, по своим мышиным делам в мину пробегавшая, раз, и попалась ему прямо в лампу. Хотел было кот муройкой вместо силы мышкой полакомиться, запередолвиваться. Ладно, говорит, отпущу я тебя, если ты со своими подружками сундучок этот прогрызешь, да зернышко, что в нем хранится, мне откуда. А кот Муру это просто рассудил. Если зернышко выбросить, репку не посадит Репку не посадят, незачем будет воду носить. Что делать, мышки-нарожки? В таком положении надо любое условие принять. Хорошо, говорит. Сейчас я подружек своих созрегу, прогрызем мы сундучок и зернышко вам отгадим. С помощью своей подруги прибежали мышки наружу. В лапах у мурлы. Хотел он его в колодец бросить. Да жучка тут, как тут, словно из-под земли вынырнула. Положил будет хозяйское зернышко на место. А кот жучке не положил. Жучка как тут положил, а то куда будет? А кот упрямится, не положу Схватились они тут, да в драке зернышко-то и потеряли. Ищи, не ищи, нет его. Вышел дед репку сажать, Заглянул в сундучок, пуст. нет зерна, украли. Осмотрел сундучок, Видит дырку внизу. Нет, не украли, видно, А потеряла его Маша Где-нибудь на лесной тропе. Как-то всем горько стало, Так обидно. Стоят они, смотрят на грядку, вдруг, видят, Появляются на ней Листья зелёные. Растут они прямо на глазах, всё выше и выше поднимаются. Что это? Да ведь это же век растёт, машет и, видать, зёрнышко из сундучка прямо на грядку обронила. Чего же быстро репка растет? А ботва какая пышная, зеленая, сочная. Ну что ж, самое время за работу приниматься. Из колодца воду носить. Возьму бадью, да Петром, мальчу, от колодная и свежая вода. И сильна, и трудна, работы не боялись Ой, наливай, наливай, разогрязку поставай Подымай висок, сладко серебро Пропоется, пропоется через край Я теперь уже не код, что у нас пошло на омород Целый день подряд носить ветро я рад Потому что я хороший кот Целый день подряд носить Это да на размах. через море. Чтобы репка выросла, да только дело-то плохо обернуло. Когда стемнело, когда дед, бабка и Маша в дом ушли, вот в отправился закусить после трудов. А жучка в хонуре уснула, случилось вот что. Из колодца, что неподалеку от грядки стоял, выползла большая петлистая жаба. летника плин меня затронет как нет, нет нет нет дай меня Ах, маим меня загронит, искусаю, А следом за жабой выползли из своей норы крот с кротихой. Очень обеспокоено кротинное семейство, так быстро растет репка, что у них в норе потолок уже в двух местах трещину дал. Да вы гляди, рухнет. И решили тогда: кротиха да жаба крепку погубить. Жаба всю ночь будет воду мутить, чтобы к в колодце одна грязь осталась, а крот с кротихой у репки корни перегрызут. Тогда и земля не сможет ее своей водой напоить. Заглянула Маша утром в огород, да и ахнула. Ладно. Прибежали дед с бабкой, кинулись в колодцу, а там никак не воды нет. Грязь, Поглядели на небо, а там ни одной пучки. Что же делать теперь? Погибли. Погибла крепкая. Погибла крепкая. Думал дед, думал, как репку спасти, Да так ничего придумать не смог. Только вспомнил, что в народе говорят, Будто далеко-далеко за лесами темными Есть в горах родник с чудесной водой. Если ею на малый росточек брызнуть, Вырастет он выше роста человеческого. Если ею засохший листок политик, Зазеленеет он и примется расти пуще прежнего. Хорошо бы этой воды домой принести, Да только разве достанешь ее? Вокруг родника скалы со всех сторон высокие. Только с одной стороны можно к живой воде подойти, Да вход туда не для каждого открыт. Лежит у входа глыба каменная, И только для того повернется она, что скажет ей заветное слово. вздыхал дед, повздыхал, да и пошел на засохшую репку глядеть. А Маша-то по молодости, что ли, по-своему рассудила. Решила она пойти за чудесной водой. Взяла она с собой жучку да кота Мурлыку и, не сказавшись, деду с бабкой отправилась в нелегкую дорогу. Трусливый кот Мурлыка теперь уже по-другому запел. Ят важный со мной не трусь, ты со мной не трусь. Трус. Как закончится далёкий наш поход, тигром, павлом на завод. Мы на теперь, друзья. Недаля, недаля. Мы уходим все в в дали края. Мы идём, Кончаются леса Пропасти легни, пропасти легни Там творятся, там творятся чудеса как выползли из своих жилищ жаба, так да рот с кротихой. А они пуще прежнего. Ведь если Маша живой воды принесет, репка так разрастется, что не только в кротиной норе потолок рухнет, но и в колодце стена обвалится, жабу похоронит над ним. Думали они, думали, да и придумали, как погубить Машу, жучку и кота. Отправятся они следом, и когда те к роднику подойдут, закроют за ними скалу. Слово-то заветное им тоже известно. Подслушали, что дед говорил. А путь к роднику и в прям нелегкий идет. Тут и леса дремучие, и болото топкие. Не скоро до него Маша с друзьями добралась. Однако скоро, не скоро, а добралась все же. Сказала она слово заветное, и повернулась скала огромная, будто дверь на петлях, и видит Маша родник прозрачный, искрящийся. Тут бы как раз воды набрать и обратно идти, довольно да устали они в дороге. И решила Маша дать друзьям отдохнуть немного, пусть полежат, поспят на тракте. наш рядских кут песен были бедные Спит кот Мурлыка, да и Маша, глядя на них, тоже вздремнула. И снятся им, наверное, хорошие сны. Маша неподалеку скрипучий голос. Ой, скала, скала, круче горная, От глубокой дремы проснись, Моему веленью покорная, Повернись, повернись, повернись. Вскочила Маша, кинулась к выходу, Да поздно с грохтом обрушились скалы, И осталась Маша с друзьями За высокими каменными стенами. Закатывались жаба, крот, да кротиха, глядя на грядку, где, сморщившись, словно перезревший стручок гороха, лежала лепестка. День уж прошел, а Маши все нет, от радости схватились они за лапы и вот-вот в пляс пустились да вдруг послушалась вдали знакомая песня. Это Маша идет, а за нею жучка, а за жучкой кот мурлыка. И у каждого по ведерку в руке, а в каждом ведерке вода чудесная, живая. Чаё просветный час ласково поёт, ласково поёт, раннему-то, За стены каменной выбраться сумели. Ведь скалы вокруг словно дома пятиэтажные. Стены-то высоки, Да живая вода волшебную силу имеет. Встала Маша с друзьями на пенек И давай его из ведерка водой поливать. Начал пенек расти, да так быстро, Что и часу не прошло, Как он вровень со скалой поднялся. Осталось с пенька на скалу перешагнуть И в обратную дорогу отправляться. Дед рад, бабка тоже рада, Ну и внучка у них спасла репку. Полила Маша репку живой водой, И зашевелилась, Ожила ботва, Расправились листочки, Зазеленили И опять вверх полезли. А репка и ввысь, И вширь растет, Растет, как на дрожжах. И выросла она Ростом с деда, Шириною с бабку, большая прибольшая. Вкусная-привкусная. Самое пора теперь репку тащить. Схватился дед за репку, тянет-потянет, вытащить не может. Позвал бабку на помощь. Бабка за дедку, дедка за репку. Тянут-потянут, вытащить не могут. Позвали внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут, потянут, вытащить не могут. Жучка и кот Васька по прозвищу Мурлыка тоже на помощь пришли. Васька за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут, потянут, вытащить не могут. Пробегала мимо мышка, нарушка. Ну как же такой дружной компании не помочь? Схватила она кота за хвост и давай тащить. Внушка за Ваську, Васька за Жучку, Жучка за внучку, Внучка за бабку, бабка за дедку, за репку. Тянут, оттянут и вытащили репку. Шире круг, друзья, здесь одна семья, Начинается веселый каравон. Не пропал наш круг, урожай близко, И теперь, друзья, нам осталось на прощание вам сказать, И мороз, и зной пронесутся стороной, Только сказка будет жить да поживать. Этой сказке и года не беда, Не стареть ей никогда. Учит сказка жить и работать, и дружить, Вспоминайте эту сказку иногда. Учит сказка жить и работать, и дружить, Вспоминайте эту сказку иногда.